Человеческие отношения, пусть и предельно близкие, всегда предполагают дистанцию. Она может быть микроскопически малой, вроде как между льдом и коньком, или даже как между бритвенными лезвиями, плашмя сложенными в стопку, то есть будто бы и неощущаемой. Но нам лишь кажется, что ее нет. И вдруг она вправду исчезает, наступает сверхжатое состояние, в кабине не уединишься,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 и веселый смышленный переводчик занимает его место. Так в экипаже «Ра-1» появляется Абдулла Джибрин. Строительство «Ра» продолжается. Среди многих добровольцев-помощников на стапере трудится египтянин Жорж Сориал, приятель-приятеля Тура, Бруно Вайлати. «Приятель-приятеля, да, точнее, степень их знакомства с Туром не определишь. Знакомы они без году неделю».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 И вдруг Тур говорит Сориалу, «Шел бы ты отдохнуть, я не хочу, чтобы участник экспедиции переутомлялся». Жорж изумленно разевает рот и подписывает контракт. Сантьяго еще неожиданней. Тур немного знал его и раньше, однако членом экипажа Ра Сантьяго не являлся до той минуты, пока в его квартире не раздался телефонный звонок. «Послезавтра жду в Кособланке. Оказалось, что Сантьяго, сам того не зная, был дублером Рамона Браво, подводника, фотографа и кинооператора, и надо же такому случиться, Рамон чуть не накануне отплытия лег на тяжелую операцию.